преобразовались в каменный уголь, нефть и природный газ. В наше время это основные источники энергии на планете. А ведь накопили эту энергию древние папоротники вместе с другими древовидными растениями того периода. Он, кстати, так и называется у геологов – каменноугольный. В наших лесах обитает множество разных папоротников, которые напоминают верхушки пальм в миниатюре. У всех этих растений есть одна удивительная особенность. Их распускающиеся молодые листья спирально закручены, словно раковины улиток. По мере роста они постепенно разворачиваются, как свиток. Полностью развернувшиеся листья рассечены на доли и по форме напоминают перья птиц. Они тонкие, ажурное, часто образует красивую воронку. У некоторых видов папоротников тоже имеется стволик, который часто незаметен. Он окружен снаружи полусгнившими черешками листьев и напоминает кочерышку. Папоротники – загадочное растение. С ними в народе связано множество легенд и суеверий. Существует старинное поверье, что они цветут раз в году, в ночь накануне дня Ивана Купалы. Тот, кто найдет цветок папоротника, найдет и свое счастье. По другим поверьям, цветок папоротника указывает на место, где зарыт клад. А на самом деле папоротники никогда не цветут. Первоцвет Род семейства первоцветных. Виды первоцвета расселились по всему северному полушарию. Русскому названию этих растений первоцветы соответствует и научная примулы. В переводе с латыни «прима» означает первое Все первоцветы – раннецветущие растения. У них есть интересная особенность, хорошо известная ученым. Эти растения бывают с двумя типами цветков. Но у всех примул цветки устроены так. Их лепестки срастаются друг с другом, образуя единую трубку венчика. На одних растениях в трубке венчика на уровне отгиба или чуть выше расположена рыльца пестика. А тычинки прикреплены к средней части трубки. У других растений все наоборот. В зеве венчика видны тычинки, прикрепленные к верхней части трубки, а рыльца находятся в средней ее части. Как же опыляются первоцветы? Нектар в цветках находится на дне довольно длинной цветочной трубки. Шмель в поисках нектара погружает свой хоботок внутрь цветка с длинным пестиком. После этого шмель может перелететь на цветок с коротким пестиком. Так происходит перекрестное опыление между цветками разных форм. Но цветок может опылить и сам себя. Представим, что вынимая хоботок из трубки, шмель случайно заденет рыльца длинного пестика. И тогда произойдет самоопыление. При этом получаются менее жизнеспособные семена. Кстати, знаменитый биолог Чарльз Дарвин назвал такое опыление незаконным. Первоцветом принадлежит одно из первых мест среди декоративных растений. Они не только красивы, но еще и полезны. Молодые листья первоцвета весеннего и близких к нему видов богаты витамином С. Многие первоцветы – хорошие медоносы. Перец. С этим названием связано несколько растений. Прежде всего, это красные перцы из семейства посленовых, родственники помидора и картофеля. Они имеют жгучий вкус, хотя среди культурных сортов есть и сладкие. Это травянистые растения и небольшие кустарники. Все красные перцы родом из Америки. Настоящий перец – это перец черный, из семейства перцевых. Его родина – Индия, побережье Малабар, которое раньше называлось «Земля перца».